Эмиль креветка Во-первых, у Лины было предчувствие. Предчувствие, что лететь не надо. Думала сдать билеты, но почему-то поехала в аэропорт. Сначала была задержка. С нашим самолетом что-то случилось. В общем, рейс отменили. Жду. Дали другой самолет, а я прям чувствую, что не надо лететь. Но села в этот самолёт. Сижу. И вдруг... Все напряжённо слушают. Понятно, что сейчас раздастся взрыв. Но Лина почему-то жива и рассказывает нам эту историю. И вдруг... Раздался голос. Объявляют. Пилот Ирина Петрова. Все ждут, что же будет дальше. Но Лина с ужасом на лице замирает и перестаёт рассказывать. Кажется, история закончена. Лина ждёт нашей реакции и сочувствия. Мы смотрим на Лину, мол... Ирина Петрова, и что дальше? Но Лина молчит. Мы не выдерживаем высокого напряжения. А дальше что, Лина? Ну, Ирина Петрова! Лина всплескивает руками. Вы что, не понимаете? Ирина Петрова! Возможно, все знают, кто такая Ирина Петрова, кроме нас. Поэтому мы уточняем. Ну и что, Ирина Петрова? Ирина Петрова! Пилот-женщина! Лина не доверяет женщинам. Именно поэтому она работает в мужской парикмахерской. Парикмахерская звучит архаично, поэтому нынче так. Лина Барбер работает в барбершопе, но мужчинам она тоже не доверяет. Когда-то мы с Линой вместе ели песок на детской площадке, и вот спустя 15 лет встретились, и такое ощущение, что мы просто продолжаем есть песок, нам так хорошо. Хотя присутствует и другое ощущение, что она мне рассказывает про жизнь на одной планете, а я ей про жизнь на другой. На моей планете много персонажей, а людей очень мало. А на планете Лины живут только мужчины. Даже на её шкафу красуется мужская голова. Мы называем её Эмиль-креветка. По этой голове Лина училась стричь мужчин. Прическа у него стрёмная. Лина открывает секрет. Если женщину не так подстрижёшь, сразу крик. А мужчина подумает, что так модно. В общем, Эмиль думает, что так модно. Лина знает всё про мужские головы. Всё об их форме, но не о содержании. Содержание остаётся для Лины загадкой, особенно содержание головы Антона. От Лины я знаю, что Антон самый лучший и самый красивый, но это, скорее всего, восприятие Лины, а не его данные. Каждый день Лина видит много мужчин. Они приходят в барбершоп, садятся в огромное чёрное кожаное кресло, похожее на трон. Вот на трон сел мужественный индивид. Сказал, что хочет модную прическу, и всё. Видимо, у Эмиля Креветки скоро появится друг. Лина сделала ему прическу, похожую на название игры «Море волнуется раз». У меня был один клиент, которого я никогда не могла уговорить побриться наголо. Но ни в какую. У него на голове такая чулка, он её плешь закрывает, а череп у него, правда, хороший. Лысина же не каждому пойдёт. В общем, который раз я его подстригла, уложила, он ушёл. Я, значит, подметаю, мою, а сама про его голову всё думаю. Села в кресле как-то громко на весь барбершоп вздохнула. Как же меня достал этот кабриолет? Смотрю в зеркало, а он сзади стоит. Ураган поднялся, и его крышу чёлку ветром откинуло, и он опять укладываться пришёл. И нарвался на комплимент. После моего кабриолета больше не приходит. Обиделся, наверное. Помимо клиентов, в барбершоп приходят курьеры с цветами. Все барберы, как стая сурикатов, поворачивают голову в его сторону и замирают. Напрасно. Букеты всегда для Лины. Когда Лина будет работать уже в другом барбершопе, все курьеры устремятся туда. Она быстро меняет барбершопы и съемные квартиры. Очень быстрая жизнь, изменчивая. Величина постоянная только Эмиль Креветка, вечный спутник. Друзей у нее нет. Точнее, они появляются и исчезают, мерцают, и Антон мерцает. Вот опять замерцал, позвонил и сказал, что ждёт Лина у подъезда. Наконец-то я увижу героя её романа. Мне как раз тоже нужно в город. Мы спускаемся по лестнице, но идём каким-то необычным путём. Лина говорит, что так даже удобнее. Выходим на улицу, но с другой стороны дома. Чёрный ход, видимо. А где Антон? Он ждёт меня у парадной. Лина прощается со мной и забегает обратно в подъезд. Я чувствую себя Ириной Петровой. Я пилот-женщина. Лина мне не доверяет. Нет, лучше так. Лина не доверяет Антону. Возвратившись домой, Лина как бы возвращается в саму себя. Молчаливая, тонкая статуэтка со странными знаками на шее. Какие-то шифры, иероглифы, язык эльфов. Я всё хочу тебя спросить, как переводится твоя татуировка. Нельзя говорить, а то не сбудется. А тогда ладно, не говори, пусть сбывается. Лина минуту молчит, а потом говорит перевод. Хорошо, что я его уже забыла. Всё сбудется.